Янюшка Як давным-давно покончила с караками и пивом, но заснуть так и не могла. Она лежала поверх одеяла, полностью одетая, подложив руки под голову и уставившись в темный потолок. Через некоторое время со стороны окна донеслись скребущие звуки. Она встала и растворила ставни. В комнату прыгнула огромная фигура. Несколько мгновений лунный свет озарял поблескивающий торс и гриву черных, как смоль волос. Потом существо нырнуло под кровать. «О, бедненький, моя бедняжечка!» — жалостно пробормотала нянюшка. Выждав некоторое время, она взяла с подноса кость, на которой еще оставалось немного мяса, после чего опустила кость на уровень пола. Из-под кровати мгновенно высунулась рука и схватила подношение. «Бедный малыш!» — опять вздохнула нянюшка. Когда дело касалось гриба, острое чувство реальности, свойственное нянюшке, мгновенно изменяло ей. Для нянюшки яг. грибу олицетворял увеличенную версию того маленького пушистого котенка, каковым был много-много лет назад, тогда как все остальные считали его покрытым шрамами меховым шаром изобретательной зловредности, от которого лучше держаться подальше. Но теперь грибу приходилось иметь дело с проблемой, с которой коты редко сталкиваются. Год назад ведьмы превратили его в человека, тогда этого требовала необходимость. Превращение потребовало больших усилий, и через некоторое время морфическое поле гриба восстановилось к большому облегчению для всех. Однако магия не такая простая штука, как иногда кажется людям. Она повинуется определенным универсальным законам, и один из законов гласит, трудно совершить что-то только в первый раз. Но когда это наконец совершено, потом процесс идет гораздо легче. Сильные мужчины покоряют вершину огромной горы, предпринимая попытку за попыткой, претерпевая поражение за поражением. И вот, наконец, они достигают заветной цели. А всего несколько десятилетий спустя самые обычные старушки ходят на ту же вершину для вечернего чаепития, да еще с полдороги возвращаются проверить, не забыли ли очки. В соответствии с этим законом душа Гриба взяла на заметку, что в случае особо затруднительных ситуаций у нее имеется дополнительная альтернатива, не считая обычных кошачьих, вроде бегства, размахивания когтями, шипения или всего этого вместе взятого. И альтернатива это стать человеком. Спустя некоторое время, большую часть которого он проводил в лихорадочных поисках штанов, Гриба опять принимал свой обычный облик. Из-под кровати донеслись звуки храпа. Постепенно к нянюшкиному облегчению они перешли в кошачье мурлыканье. А потом нянюшка вдруг снова подскочила и села на своей кровати. Коровий загон располагался довольно далеко и все же... «Он здесь», — произнесла она.